Глава вторая. Поразительно, насколько легко увидеть проблему в лунном свете. Думаю, всё дело в том, как тени играют на изгибах и углах опор, прижатых к новой каменной конструкции. Словно тьма уговорила дефект проявиться, считая, что никто не станет на него смотреть. Что, конечно же, настоящий бред. Вот только с Земли его всё равно не видно. И мне предстоит забраться повыше, чтобы удостовериться в необходимости приостановки работ на этом участке. Но из расположенных рядом возвышенностей только каменная горгулья, выступающая из стены святилища примерно на метр, способна выдержать мой вес. Она торчит, потому что из пасти этого собакоподобного существа сливается вода с крыши. И хотя её задумывали такой же свирепой, как и остальные скульптуры, круглое отверстие во рту делает её до смешного удивлённой а свист от ветра в трубе напоминает визг домохозяйки, которая увидела мышь, что вызывает ещё больший смех. Из-за выстроенных вокруг лесов мне приходится балансировать на спине скульптуры на носочках, чтобы дотянуться до искорёженной балки. Но зато мне сразу же удаётся нащупать трещину в дереве, которая незаметна ни сверху, ни снизу. Рухнувшие небеса, да она огромна! Чудо, что балка ещё не проломилась! А ведь днём здесь полно рабочих. Если бы эта секция лесов рухнула, вряд ли бы кто-то выжил, упав с высоты шести этажей на лежащие внизу камни, которые вытёсывают и режут мастера. Я подаюсь вперёд, чтобы прощупать, насколько глубока трещина. Она примерно с моё предплечье в длину. Слишком большая, чтобы хватило просто обмотать верёвкой. А внутри множество мелких щепок, что лишь подтверждает, что балка вот-вот переломится. Но сколько бы проблем это ни принесло, я рада, что теперь могу принять верное решение. Всю секцию придётся разобрать и собрать заново. А это приведёт к остановке строительства на два дня и даст Верховному Альтуму ещё одну причину для жалоб. Острая щепка впивается в средний палец. Я рефлекторно отдёргиваю руку и, заметив кровь из-под ногтя, тяну палец в рот. Резкий медный привкус — В мгновение ока обволакивает язык, но кровотечение быстро останавливается. Поэтому через несколько секунд я подставляю руку под лунный свет, чтобы посмотреть, не осталось ли за нос. Но, к счастью, ничего не нахожу. Вот только вторая рука, которой я продолжаю упираться в балку и удерживать себя на весу, начинает дрожать. Прежде чем я успеваю перехватиться, налетает сильный порыв ветра. Свист в трубе горгульи становится пронзительней и громче, вызывая дрожь в конечностях и позвоночнике. Все мышцы мгновенно сокращаются, и я теряю последнюю ненадёжную опору. А в следующее мгновение лечу на камни, куыркаясь в воздухе, пока небо, леса, светилище и луна проносятся перед глазами. Капли крови дугой окрашивают стену, и в то же мгновение я понимаю, без всяких сомнений, что умру. Никогда не думала, что всё закончится так. Зрение заволакивает тьма, когда я выгибаюсь и хватаюсь за горло в отчаянной попытке остановить кровотечение. А второй рукой также тщетно цепляюсь за стену, чувствуя, будто меня разрывает на части. Боль — единственное, что наполняет мой мир. И мне остаётся лишь ждать, пока не растворятся остатки моего сознания. Но этого не происходит. Зрение медленно восстанавливается, возвращая чёткость окружающим предметам, но лишь через несколько секунд я осознаю, что не умерла, а зависла примерно в 12 метрах над землёй. Болтаюсь на страховочной верёвке, которая впивается в талию. Я перевожу изумлённый взгляд на горгулью, прослеживая верёвку до лесов, к которым с большой неохотой прикрепила её несколько минут назад. Виск всё ещё наполняет воздух, но... Неужели эти звуки доносятся изо рта статуи? Они звучат так... по-человечески, словно кто-то испугался или вот-вот умрёт, или и то, и другое сразу. Если бы я не сомневалась, что виск раздался до моего падения, решила бы, что это я вижу На стене не видно ни капли крови, как и на руках, которые я поднимаю к лицу в лунном свете. Но я видела кровь. Чувствовала её. Казалось, я умираю. И я всё ещё не уверена, что этого не произошло. Вот только мёртвые вряд ли чувствуют такую боль. Кряхтя я извиваюсь в воздухе, чтобы упереться ногами в стену. Благодаря кожаным ботинкам, которые созданы специально для лазанья, мне довольно легко удаётся взобраться обратно, несмотря на дрожащие руки и синяки, расползающиеся по талии. Куда сложнее, оказывается, перелезть через горгулью, чтобы добраться до плетёной из камыша платформы. Оказавшись в безопасности, я приваливаюсь к известняковой стене святилища, обещая больше не ныть насчёт страховки. А затем принимаюсь сворачивать свободную верёвку в кольцо, пока не замечаю, что кончики пальцев и ногти совсем не пострадали от подъёма по стене, разве что вокруг ногтя запеклась кровь от укола о щепку. Покачав головой, Я отвязываю верёвку и обвожу взглядом всё, что окружает мощёную площадь. Правда, большую часть обзора закрывают крыши трёх-четырёхэтажных домов. Но на улицах Коллеса тихо, если не считать визга, всё ещё отдающегося эхом в голове. Откуда он? Перекинув верёвку через плечо, я поднимаюсь на ноги и начинаю взбираться по лесам на вершину святилища. Леса заканчиваются на одном уровне с большим желобом, который установлен вдоль края крыши нового крыла здания. Подталкиваемая ветром, я прохожу к дальнему концу пристроенного крыла, где каменная химера наблюдает за своими владениями. «Добрый вечер, Пьер!» — говорю я, опуская свёрнутую верёвку на крышу у него за спиной. В отличие от горгулий, эти скульптуры — просто украшения. Наблюдая, как каждая из них обретает форму в руках мастера-резчика, я дала каждой из них своё имя. Пьер — самый любимый. Морда у него напоминает морду летучей мыши, а длинные изогнутые клыки выступают из широко раскрытого в рычании рта. Похлопывая по одному из крыльев, торчащих вверх из мускулистой спины, я продолжаю болтать, хотя и не настолько глупа, чтобы ждать ответа. Может, ты видел или слышал что-нибудь странное сегодня вечером? С этого места видно весь холм, на котором стоит Коллис, и несколько километров за его пределами. Аббатство Соллис, где я провела детство, стоит у подножия южного склона. За ним тянутся увитые плющом стены квартала Селиная, где живёт и властвует секта, члены которой бодрствуют в свете Луны, а не благословенного Солнца и стараются привлекать к себе меньше внимания. Открытую площадь в самом центре квартала заливает ровный свет, который явно порождён не костром. И даже отсюда я слышу навязчивые мелодии полуночных гимнов. Но за пределами стен Селиная не видно ни одного гуляки, а город затих, словно умер, если не считать быстрого ритма шагов, отражающихся от стен брусчатки. Я машинально выглядываю за край, чтобы взглянуть вниз, и кажется, будто вытянутое крыло Пьера указывает на одинокую фигуру. Закутанный в плащ мужчина, в этом можно не сомневаться, явно не пьяница, бредущий домой истоверный. Скорее всего, вышел из дома мадам Эмилин или другого подобного заведения, но движется так быстро и целеустремлённо, словно убегает от чего-то. Я провожаю взглядом тёмную фигуру, пока она не сворачивает в переулок, скрываясь из виду, а затем наступившую тишину разрушает потусторонний голос. «Кто-нибудь, помогите мне!» «Пожалуйста!» Слова проносятся у меня в голове, невесомые, словно лунный свет, но наполненные таким тяжелым отчаянием, что мне с трудом удается вздохнуть. То, что мать Агнес всегда называла моим своенравным воображением, связывает терзаемой болью голос с убегающим. Возможно, он ограбил кого-то, и бросил рыдающую от ран жертву на улице. Наткнётся ли на пострадавшего ночной патруль до начала грозы? Или я единственная, кто сможет помочь бедняге? Но как мне его отыскать? «Иди домой, маленькая кошечка». Сердце колотится в груди, когда я прижимаюсь спиной к статуе и разворачиваюсь. Эти слова я действительно услышала. Но они прозвучали так тихо, что и их должен был находиться где-то поблизости. Возможно, даже у меня за спиной. Но там никого. Широко раскрытыми от испуга глазами я осматриваю портик, крышу и леса, пытаясь отыскать источник хриплого шёпота. Не стоит гулять этой ночью. Слова больше походят на предупреждение, чем на угрозу. Учитывая приближающиеся тучи и незнакомца, бегущего по улице, Я склонна согласиться с этим утверждением, пока вновь не раздается безмолвный крик. «Прошу! Кто-нибудь!» Я поддаюсь внезапному порыву. Ноги несут меня обратно, так что вскоре я, подталкиваемая необъяснимым стремлением, спускаюсь по столбам и прыгаю по переплетенным камышовым платформам. А оказавшись на земле, бегу трусцой туда, откуда появился человек в плаще. В глубине души я понимаю, насколько глупо ввязываться в это в одиночку. Но магистр Томас, даже если Перетта ушла, никогда не согласится бродить по улицам в такое время, особенно из-за таких неубедительных доводов. Я сворачиваю на улицу, соединяющую площадь святилища с древним храмом Солнца, святыней Адрианской империи, которая утвердила нашу религию. Хотя на табличках указано название «Путь молитвы», Чаще всего улицу называют «дорогу удовольствия», очень уж там много борделей. Многих девочек-сирот и подкидышей в колесе воспитывают в монастырях, но есть и те, кто отказывается принять и сестёр Света. Им, к сожалению, редко удается найти достойную работу. Поэтому они оказываются здесь. Когда я прохожу мимо четвёртого квартала, на меня обрушивается волна чувств, вынуждая остановиться и, хватая ртом воздух оглядеться. Лучи яркого лунного света не только освещают улицу, но добавляют резких угловатых теней, которые расчерчивают окружающее пространство на неровные куски. Но дрожь вызывает именно сладкий металлический привкус в воздухе. В последний раз я ощущала нечто подобное, проходя мимо мясной лавки, на крыльце которой закололи свинью. Кровь. Много крови но я её не вижу. Холодный ветер щекочет опавшими листьями мои лодыжки, вынуждая опустить глаза на землю, и я замечаю в грязи большой след. Вернее, несколько следов. Они ведут в сторону святилища, но появились из тёмного переулка справа от меня. Я проскальзываю под навес соседнего здания, осторожно выглядываю из-за угла и тихо зову. «Эй!» но мне никто не отвечает. Лунный свет освещает полосой противоположную стену, и она кажется такой яркой, что всё остальное просто не разглядеть. Я не помню, чтобы хоть раз бывала здесь, но странное ощущение, будто это место мне знакомо, толкает меня в скрытый тенями переулок. Тьма смыкается вокруг меня, словно занавес. Запах крови становится таким невыносимым, что мне приходится закрыть рот и нос рукой. Вторую я вытягиваю вперёд, чтобы ни на что не наткнуться в кромешной темноте. Делаю один нерешительный шаг к свету, затем второй. Отпихиваю ногами какой-то мусор. Вернее, мне хочется надеяться, что это мусор. А до освещенной стены, вижу дугу из алых брызг, жутко напоминающую ту, что привиделось мне при падении со спины горгулии. Это невозможно. Хотя сейчас я понимаю, что стена, увиденная мной в тот момент, была не безупречно гладкой, как в святилище, а не ровной и запачканной, как грубо отштукатуренный плетень. Один участок, примерно посередине, выглядит иначе, словно кто-то пытался ухватиться за стену мокрой рукой. Кончики пальцев на левой руке слегка болят, словно это их след я вижу. Как загипнотизированная я протягиваю ладонь, чтобы понять, отличается ли реальность от воспоминания. Когда до стены остаётся всего несколько сантиметров, переулок внезапно озаряется светом, словно рядом зажгли тысячу свечей. И всё вокруг становится видно, как днём. Стены, ящики, бочки, кучи мусора, снующие крысы и тело женщины на земле. Она лежит навзничь ногами ко мне. Из-под измятой юбки выглядывают бледные икры и поношенные туфли на деревянных каблуках. Вместо живота — месиво из разорванной ткани и внутренностей, которые я раньше видела лишь у забитых животных. Кровь, словно тёмные чернила, растекается вокруг головы и плеч. Её так много, что притоптанная земля пропиталась ею а на поверхности всё равно осталась неглубокая лужа, в которой отражаются звёзды и плывущие облака. Открывшаяся мне картина ужасна, но ужаснее всего другое. Нижняя челюсть женщины отвисла в беззвучном крике. Видно, что половины зубов нет. Лицо вдавлено, вместо глаз — тёмные провалы с месивом из разодранной кожи и мышц. Из окровавленных глазниц, словно слёзы, Стекают струйки крови, вниз, мимо родинки на щеке. Стоит вдохнуть поглубже, как у меня перехватывает дыхание. Я узнаю цветочный аромат, который смешался с плотным запахом крови. И понимаю, кто передо мной. Перетта.